2.19. Не прошло и двух часов, как дверь кабинета полицмейстера внезапно распахнулась, и Муромцев ворвался внутрь, потрясая тощей папкой рукописных текстов. «Господа, прошу простить меня за вторжение, но сведения, которые я только что получил, меняют всю картину». Он шлепнул листы на стол между закусками, тыча пальцем в карандашный набросок, изображающий некоего мужичка в картузе, похожего на мелкого стряпчего. Вот он, наш новый потенциальный подозреваемый. Полицмейстер даже не прикоснулся к порезанному дольками лимону, лежавшему на блюдце. Но его лицо все равно исказило кислая мина. Шеф жандармов резко встал из кресла и, массируя виски, отошел к окну. муромцево показалось, что он услышал несколько сказанных шепотом бранных слов. Полицмейстер, уже изрядно раскрасневшийся от коньяка, взял рисунок в руки, повертел его так и сяк, бросил обратно на стол и обратился к сыщику за душевным тоном доброго дядюшки. «Ну что же вы, Роман Мирославович, право слово, ну и так хорошо все складывается и для вас, и для нас». Зачем же это все, ей-богу? Что же нам теперь сначала все начинать? Ну, что вы, вовсе нет. Просто еще один подозреваемый в рамках дела, который не должен уйти от правосудия. Согласитесь, будет досадно, если мы отрапортуем об успехе, а преступление вдруг продолжит некий неучтенный нами субъект. Так что все арестованные останутся под стражей. Просто еще одно дополнительное задержание. «Оно многого не изменит. Считайте это моей личной просьбой. Так что, вы поможете мне?» Шеф жандармов то ли схватился за сердце, то ли проверил на груди свой призрачный исчезающий орден, залпом влил в себя остатки коньяка и, потеснив Муромцева, сел за стол». «Ладно, Степан Ильич, видимо, господин столичный сыщик не оставляет нам выбора. Показывайте, что у вас там, что это еще за черт!» Муромцев вкратце пересказал результаты допроса старого колдуна, деликатно умолчав о том, что старик, возможно, невиновен в убийствах, равно как и все его ученики. Полицмейстер кивал, чесал Рябу Лысину, перелистывая протокол допроса, Потом долго изучал рисунок, сделанный полицейским художником. И, наконец, хмыкнул, толкая жандарма локтем. Ну, морда-то и вправду наша, мордовская. Только бороду он выбрил, чтобы на городского побольше смахивать. Известное дело. По одежонке, судя, ну, тут нелегко сказать. Уж точно, что он не банкир и не статский советник. Скорее, приказчик, помощник какого-то купчишки. А может, даже и сам ловчонку держит. «А это что?» Жандарм выудил из разбросанных листов карандашный рисунок с подробным изображением пухлого кожаного портфельчика с веревочными завязками вместо замков. С таким мог бы ходить гимназист из небогатой семьи. «А зачем приказчику или лавочнику с собой такой портфель таскать? Да еще набитый!» Что у него там такого важного, что он с собой его в деревню навстречу со старым колдуном приволок? Ну, может, для солидности с собой таскало, может, документы какие адвокатские, или из нотариальной конторы, которые он никак оставить не мог. Полицмейстер пожал плечами и передал рисунок Муромцеву. Тот взглянул еще раз, оценив, что портфельчик не из самых дешевых, Значит, к содержимому относились бережно, со всем уважением. Чтобы выяснить все наверняка, мне потребуется снова допросить всех подозреваемых в свете новых улик. Поэтому я прошу... — Хорошо, хорошо! — замахал на него руками полицмейстер и скривился, как от зубной боли. — Они в вашем распоряжении. Делайте, что хотите. Остаток вечера и ночь Муромцев провел в холодной допросной комнате. Ученики колдуна один за одним выслушивали вопросы, разглядывали рисунок, тыкая в него заскорузлыми крестьянскими пальцами, чесали затылки и покидали комнату не в силах помочь. Шанюшкин, впервые за много лет пребывая в вынужденной трезвости, впал в прострацию и сотрудничать со следствием отказывался. Сыщик уже отчаялся было добиться чего-либо стоящего от этих смиренных бородатых мужиков, когда один из последних допрашиваемых, рыжий детина по имени Алёха Плитин, сначала долго водил листок бумаги перед лицом, смотрел его на свет, даже нюхал и вдруг уверенно пробасил. «А то, конечно, видел его, это ж Муромцев, который едва не задремал во время бесконечных допросов, не сразу понял услышанное. Но уже через секунду подпрыгнул на своем стуле, вытаращив покрасневшие от недосыпа глаза. «Точно он? Не путаешь?» «Точно! Не путаю!» — обиделся Алёха. «Перепутаешь такого, поди! Как вспомню, как учитель его занятия выгонял, так до сих пор смех разбирает!» «Ох, летел он с пригорка к убори. «Откуда он? Кто он? Стряпчий, приказчик, адвокат!» Муромцев с трудом удержался, чтобы не схватить алёху за грудки. «Ну, какой там из кляхи облакат!» Засмеялся Плитин. «Рылом не вышел, хотя важности в нем на целого генерала. Коляха он все по-городскому одевался, бороду брил». Пару лет только как сам из села переехал, а гляди ты, уже городским себя считает. С нами не водится ни с кем, мы для него деревни сиволапая, хотя сам такой же сиволапый и есть. Так чем же он занимается? Работает в городе?» — оборвал его сыщик. «О, откуда ж я знаю?» — пожал плечами Алёха. «Знаю только, что ловчонку они с женой держат. Торгуют ягодой, вареньями да всякой мармаладой». Через это местные мужики его и знают, кто ягоды собирает. Он в прошлом годе у наших ягоды скупил голубики, костяники, все больше, а то и совсем что-то редкое. Давал он, я помню, за короб ягод кругом по рублю в раздробь с гривной, а на выбор так и с полтиной. А главное, все ему выгода. Хорошую ягоду он по зиме так продавал, а которая мятая да битая, ту на варенье пускал, да на мармаладу. Все, что скупал, в город увозил. Значит, и лошадь у него есть? Ну, лошадь. Не лошадь название одно, кляча полудохлая, которую он уже давно ем берет. Хотя, по его рассказам, так в городе он чуть ли не тройку держит. А у самого сапоги дырявые, да без колош. Через это мы и смекнули, что живет он, победнее многих деревенских. Вот на кой ляд ему этот город сдался, а? Подожди, подожди. Муромцев потер пульсирующие виски. Ты говоришь, он ягодой торговал. Так зачем же он колдуну вашему ученики напрашивался? Зачем ему вдруг вся эта наука? А, тут самое интересное. Понизил голос Алёха. Я... Как первый раз на занятии его увидел, так решил было, что он умом тронулся. А потом только присмотрелся и подумал, что, может, и тронулся. Да только черным ведуном он крепко очень хотел стать. Ходила к нам бабка одна, совсем старая, еле ноги волочила. Учитель наш не привечал ее, потому что знала эта старуха всякие древние шептанья, да злодейские всякие сглазы и привороты. А коляха, наоборот, так и вился вокруг нее. Поили мы ее один разбрашка и давай расспрашивать. Оно понятно, что грех, да уж больно любопытно нам было. Спрашивали все подряд, как солнце погасить, как морно водить на скотину, как по воздуху летать без крыльев. И как же? Так, нужно сделать настой волшебный для начала. Нужно набрать ягоды костяники. лёха задумался, шевеля губами и загибая пальцы. «А, сорок корчак полных, и держать их сорок дней на солнце, а ночью под лунным светом. И настаивать нужно непременно на безмолвной воде». «На безмолвной воде?» — не понял мурмцев. «Ну да, безмолвную воду можно из озера набрать или из пруда, да хоть бы из колодца. Главное, чтоб течения никакого не было, чтобы стоячая была вода». объяснял Плитин, как что-то само собой разумеющееся и всем известное. А еще, когда такую воду набираешь да, до дому несешь, нужно молчать молчком, это обязательно. Зато и зовется такая вода безмолвной, сила в ней есть волшебная. Так вот, когда ягода настоится, надобно перегнать ее в винокуренном кубе, а после смешать с семью корчагами крови. А после этого... запамятовал. но ну, не обессудь, господин сыщик, много брашки мы тогда выпили». А колях почти и не пил, поэтому он верно все запомнил, как летать научиться. Больше всего он хотел. А я запомнил только то, что эта бабка про костянику говорила. «Мол, это ягода мертвецов. Мол, у мертвецов в подземном мире глаза такие же красные, как эта ягода. А косточки из нее делаются из костей мертвецов». Когда рано утром полицмейстер города С. Степан Ильич Сарайкин открыл дверь своего кабинета, он надеялся найти в нем тишину и отдохновение для распухшей с похмелья головы. Однако вместо этого он обнаружил там склокоченного Муромцева, восседающего за столом, заваленным бумагами. «Степан Ильич, похоже, я нашел недостающего подозреваемого». Вместо приветствия обратился он к полицмейстеру, пытающемуся хоть что-то понять в происходящем. «Но мне понадобится ваша помощь, как старожила и знатока города. Подскажите, нет ли в городе лавки, которая торгует вареньем, мармеладами и свежей ягодой, преимущественно костяникой? Известно, что лавку содержит мордовская семья». Полицмейстер посмотрел на него долгим, бессмысленным взглядом, пытаясь понять, в чем заключается шутка, которую над ним проворачивает столичный гость. Потом высунулся в коридор и громко попросил принести чаю. Уселся в кресло, стараясь не делать резких движений головой, и призадумался. «Ну, ягода — это наше местное достояние, и кто только вас не торгует». «Сушеной, моченой, черникой, брусникой, костяникой...» а -а, -а, а а Постойте, да, есть такая ловчонка, но в Веденском. И верно, что держит ее бабенка молодая, мордовка!» Сарайкин мечтательно улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Бойко торгует с огоньком, а сама бабенка аппетитная, фигуристая!» Есть на что глаз положить, да и не только глаз. <смех> Она торгует, а старик, отец ее, на повозке ездит, ягоды скупает у крестьян и варенье варит. И мармелад варит, да, вкусный. А вам, собственно, зачем? По вареницу соскучились? Муромцев положил перед ним на стол уже порядком истрепанный листок с рисунком полицейского художника. Этот... Полицмейстер несколько секунд посмотрел на портрет и удивленно поднял рыжие брови. «Да, действительно похож, как я вчера не догадался. Только тут он без бороды и карту с другой». «А так, это убийца!» — решительно заявил Муромцев. его нужно срочно арестовать». Запряженная парой коляска полицейского управления «С» остановилась недалеко от въезда во Введенский переулок. И полицмейстер, и шеф жандармов решительно отказались ехать уже на третье задержание к ряду, отправив для поддержки столичного сыщика двоих агентов и двух дюжих полицейских. Муромцев расставил их у входа в переулок и осторожно двинулся внутрь. Ловчонку долго искать не пришлось. Духовитый аромат горячего варенья расходился по окрестностям, исходя из-за маленького прилавка в глубине переулка. За прилавком действительно стояла весьма привлекательная пышногрудая мордовка с очаровательным, слегка вздернутым конопатым носиком. Муромцев внимательно оглядел лавку и вежливо поинтересовался. — Доброго вам утречка. Как идет торговля? — Не жалуемся. кетливо поджала губки бабёнка. «Есть варенье, какой душе угодно, есть ягода сушёная, есть с сахаром тёртая, мармелады есть». «А где ваш батюшка? Дома ли он?» «Батюшка?» — удивилась красавица. коляха что ли? Да какой он мне батюшка? Он мой свёкр. Так нет, его сейчас должен вот-вот с -вот закупок вернуться. А вы к чему? Так попробуйте варенье по камест, крыжовенное чудо, как хорошо вышло в этот раз». «Пробуйте, пробуйте, не стесняйтесь, у нас много». «О, а вот и он, легок на помине». Муромцев медленно обернулся и увидел, как в переулок въезжает повозка, запряженная клячей каурой масти. На козлах сидел крепкий седоватый мужичок неопределяемого возраста. На секунду они с Муромцевым встретились глазами и оба сразу все поняли. Мужичок резко дернул поводья, и кляча попятилась, отчаянно хрипя. Повозка резко развернулась в узком переулке и дала ходу прочь. Муромцев кинулся за ней, на бегу нашаривая в кармане револьвер. Бахнул выстрел в воздух. Раздались крики. Полицейские, держась за рукояти шашек, ринулись на перерез повозки. Но мужичок с удивительным проворством дернул вожжи и ушел от погони. Колесо в повороте ударилось о камень, повозка подпрыгнула, и корчаги с вареньем полетели на мостовую, разбрызгивая вокруг осколки и кроваво-красный ягодный сок. Муромцев пробежал еще сажений сто следом за повозкой, когда его нагнала полицейская коляска, подхватила, и они продолжили преследование. Как агент, управлявший коляской, не нахлестывал лошадей, но старик со своей клячей удивительным образом всегда оказывался впереди. Он петлял по узеньким улочкам, распугивая кур и гимназистов, и уверенно пробиваясь к восточному выезду из города. Несколько раз погоня теряла преследуемого из виду, но всякий раз его удавалось догнать снова. Наконец мужичок смог выбраться из лабиринта улочек и рванул на восток по широкому прямому шляху, ведущему из города. Вороная пара полицейских лошадей хрипела и закатывала глаза, но угнаться за клячей оказалось неспособна. Каляхина кобыла неслась вперед, как заговоренная, словно ей помогали какие-то дьявольские ветры, минута за минутой увеличивая отрыв. «Так нам не поспеть за ним!» «Тяжело и больно!» — перекрикивая стук копыт, сообщил агент, сидевший на козлах. «Пусть прыгают, я править буду!» — ответил Муромцев, принимая у него вожжи. Агент посмотрел на него с сомнением, однако сыщик уверенно кивнул и подхлестнул лошадей. Полицейские один за другим спрыгнули в придорожную пыль, и коляска почти что удвоила свой ход». Муромцев сначала увидел клубы пыли, а вскоре и поравнялся с телегой старика. Выждав момент, агент изготовился и одним движением перепрыгнул в кузовок хлипкой повозки. Всё вокруг тряслось, пыль застилала глаза, но он сумел удержаться на ногах. Мужичок обернулся, потом обернулся вновь, словно не веря своим глазам, закричал что-то, Но агент уже обрел равновесие в шаткой телеге и точным резким движением стукнул старика в ухо, опрокинув его навзничь и выбив из повозки. Пара вороных хрипела и дергалась в стороне, обезумев от долгой погони. Каурая Кляча спокойно стояла рядом, прядая ушами. Муромцев сидел на облучке и курил папиросу, глядя на то, как агент ловко скручивает мужику руки, сидя на нем верхом на обочине. Вдалеке, выходя из полевой завесы, медленно ковыляли полицейские. Убийца был задержан.